10 часов утра. Начну-ка я готовить, чтобы не видеть и не слышать, как пихирича жалобно под банановым деревом скулит. Не на все глаза могут спокойно смотреть, да и сердце не каменное. Оно, конечно, жалко. Но получилось за дело. Чего это ей вдруг помочиться захотелось? Да и где Ну ладно. Сейчас тебя возьму, раз ты сама не выходишь. Наверное, больное место залезываешь. А можно ли отойти от этого проклятого очага? Лучше бы, конечно, спросить разрешение у гостей незваных. Хоть они и в чужом доме, теперь они тут хозяева. Да и зачем их злить без надобности? выказывать свое неуважение к ним. Давно известно, что если они и не говорят ни слова, все равно надо с ними быть повежливее. Правда да и то, что ей за дело попало. Вот и вертит теперь своим обрубкам, как змея. Вернулась я спесирично на руках, бедненькая моя. А солдат так и сидит, будто окаменел. Будто и не ему совсем в ботинке собака надула. Больше четырех лет собачка со мной не расставалась. Как я могу ее не пожалеть? Она как хвостик, всюду за тобой. Она и сторож, и для детей забава. Потом я будто нехотя направилась к калитке, чтобы посмотреть, не появилась ли о дельфина с ребятишками. Нелегко легко есть с идти, да к тому же самый младший ходить не любит. Да он и не может ходить, хоть и старается. И будто обращаясь к собаке говорю: сейчас он оттуда появится. Тень на плеченье навожу. На самом-то деле они придут не скоро. И еще раз повторяю, Вот вот сидят Они делают вид, будто не понимают. Наверное, решили ждать сколько не придется. Терпения у них хватает, потому что во власти своей крепко уверены. А я ведь так хотела только чтобы не так тяжко было. Все равно, когда придёт Адельфина, нового ничего не произойдет. Должно быть Им нужно что-нибудь проверить. Разве разберешься, когда нынче такое кругом творится? Даже ни в чем не повинных людей тех хватают. А дельфина ни в чем не виновата. Все мы ни в чем не виноваты. Если кто и виноват в худых делах, так только власти. Это все из-за них. из-за того, что они такие. А единственно, кого в тюрьму сажают, в кого стреляют, убивают на дорогах, так это бедняки. Все потому, что власти не любят нас, знают, кому досадить хотят. Для того власти есть, чтобы порядок среди бедных наводить, командовать бедняками, бить бедняков, как скотину увозить. Когда-нибудь кончится для властей праздник. Другого они ничего не заслуживают. Им никогда не приходило стуга. Вот потому они такие и важные, Напяют форму и думают, что боги. Сами же хвастаются, чего захотим, то и сделаем. Да так и есть, чего уж там говорить. Я по мне, ладно, пускай сидят, хоть и одна однёшенька с ними. Но не подумайте, что душа покойна когда видишь перед собой эти ихние фляги, ножи, автоматы. Им даже наши собачонки мешают так и норовят пристукнуть. С такими ничего не поделаешь. Но когда-нибудь все по-другому будет, говорит Хуссе, что этот день недалек. Я не очень хорошо во всем разбираюсь, но согласна. Мне это нравится. Особенно люди которые взялись наши права добывать. Иногда я им немного и помогаю. Но по правде сказать, все это хусы делает, а я сижу с малышами. Оставить их одних нельзя. Вот потому я и говорю, что помогаю, как могу. На том и есть, чтобы самих себя защищать, потому что нас защищать некому. Каждый должен за всех беспокоиться. Вот, потому я за крестьянскую федерацию. Если она вскоре не появится, нам придется привести ее. Разве им объяснишь? Да и зачем? Звери, а не люди, не понимают, что девочка с тремя малышками пошла и что летать, как птица, не может. Подождем еще немного. Говорят они негромко, но мне понятно, что им хочется, чтобы я услышала и напугалась. Думаете, моя внучка взрослая? Ей всего-то 14. Когда время подошло, она вытянулась и оформилась прямо как женщина, Бедра округлились, волосы длинные, почти до колен, стройная до невозможности, такая красивая. Про нее ничего плохого не только не скажешь. А даже подумать нельзя. Это наша кровь. Кровь Марии Пи. Дело совсем не в том, что я трушу, ни-ни. Но после еще не незаручававшейся раны на сердце от смерти сына, разве может оно не болеть? Я тогда сказала себе: "Довольно, Хустино, я потеряла". Он знал за что борется. Он мне говорил про это может быть даже больше, чем Хуссе. Но как я ни старалась не вспоминать родную кровинушку, все равно при упоминании имени его горло петлей перехватывает, и слёзы ручьем льются. Хоть я и не из тех, кто плачет, лишний раз не дам нашим врагам радости увидеть мои слезы. Они еще поплатятся. Так я говорил о себе. Мы с одним христианином не сделали такого, что сделали с моим сыном, эти убийцы проклятые. Никто бы такого натворить не смог, так я себе говорила. Как бы там ни было, хотя они и не жалуют моего гостеприимства, и даже от воды отказались. Я все же решила предложить такое, от чего они не откажутся. Ананасное чаё пусть хоть чем-нибудь займутся. Ну ладно, если водички не хотите, может, по кружечке чичи выпьете. Не подумайте, что это контрабандная гуаро. При этом я улыбнулась. Зачем, и сама не знаю. Глупое, просто так, чтобы зубы показать. Но лучше, если они будут ждать Адольфину дельфина здесь. Она вернётся только к вечеру. Свеженькая, вкусная, но ну и дура же. А в глубине души, у самой все же теплится надежда, что сумею смягчить их сердца. Но, Боже сохрани, на это надеяться. Ничего нельзя дарить корысти ради. От этого правила нельзя отступать, и все же надо их ублажить. Чтобы они не отправились за ней. И они ответили, ну что ж, давай. Я с радостью наливаю в кружке до самых краёв чаю. Они с опаской, словно боясь обжечься, потянули руки. Сначала сержант не смело протянул свою. За ним солдат. Ну и люди. Никому не верят. Я знала, что от Чичи они не откажутся. Она ведь такая вкусная. Недурно. Наливаю еще. Смотрите, не пролейте на форму. Чича крепкая, хитрая старуха, наверное, думают они, поднося к губам кружки. Она нас этим дерьмом купить хочет крепкая. Точно, мой сержант. Выпей, не бойся, тебя не свалят. Чистая ананасовая. После первой они повеселели и за разговором не заметили, как кувшинчик прикончили. Отчичи не пьянеют, только слегка голова кружится. Она вкусная. Чепе гуардадо. Всегда мне говорил, что жаждущему надо дать напиться. Гостю прежде всего предлагают воду, особенно у нас в Чалате. Здесь от жары деваться некуда. Так и хочется все с себя скинуть. Иногда под вечер северный ветерок подует со стороны Гондураса, примерно после четырех. Примечание: Департамент Чолтананго который происходит действие повести, граничат с Гондурасом. А с 11, вернее, после 11 до трех, прямо пекло адово. Чепе как-то мне сделал веер из пальмовых ветвей, ими освежиться можно и огонь раздуть. в жару никто не откажется от кружки перебродившего за неделю сока. Но самое главное, Яputаму любимой чепи на напитка не пожалела, чтобы они забыли про девочку, чтобы они от безделья не стервенели. Конечно, если они захотели бы, они могли бы за ней сходить. Это же ведь недалеко, полтора километра, но по всему видно, что идти им уже не хотелось. Тем лучше. С счастью Хусе не придёт обедать. Даже подумать страшно. Хорошо бы, если бы он и ночевать не приходил. Лучше ему в лесу остаться. Мне мужчина в постели не нужен, разве только согреться.